Приходил ко мне школьный учитель, убеждал меня не убиваться так, но мне это не помогло. Тогда я прямо по снегу взобрался на скалу, что зовется клексен Орел, потому как очень уж похожа она очертаниями на эту птицу. Там я пал на колени и стал просить Господа нашего Иисуса Христа о помощи. Мне стало легче. Я молил Бога наставить меня на путь истинный и облегчить мою душу. И поистине Господь услышал мои молитвы. Я пробыл там долго, солнце уже почти зашло, когда я увидел внизу у домов незнакомых людей. Те, что поехали в Клингенберг за гробом, тоже уже вернулись. И тут на меня снизошла Божья благодать. В душе моей воссиял несказанный свет. Я был не в себе. Всю дорогу домой я разговаривал сам с собой, не останавливаясь. Прибыл священник, тело положили в гроб. Они хотели уж забивать крышку и велели мне замолчать, но священник остановил их, махнув рукой, ведь он конформировал меня и хорошо знал. «Оставьте Мартина в покое», — сказал он. Я простер руки к небу и стал молить Господа о спасении и помиловании души Бертеуса и наших душ. Я забылся и не помню, сколько я говорил. Очнулся я только когда пастор взял меня за руку и поблагодарил, а когда я сел то уснул прямо на стуле, так я устал. Слава Господу в вышних! И тогда я написал о его доброте и милосердии ко мне с того самого дня на Орле и поныне. Шло время, и ничего больше не происходило. Вдова собиралась обратно в Квефьорд и ждала возвращения своей шхуны, которая отвезла бы ее в родные места. Был уже апрель, а ее дом она попыталась его продать, но не смогла. Тогда она попросила меня уговорить Ленсмана помочь ей, и я обещал. Когда я вернулся от Ленсмана, она сказала, что я сам могу жить в ее доме. Я спросил, что она имеет в виду. «Я и сама не знаю, что имею в виду», — отвечала она. «Но ты ведь ставил этот дом вместе с Бертелсом, потому я и предложила тебе пожить в нем». Я все же не понимал, чего она хочет. «Мне известно, что у тебя на уме другая», — сказала она. Только зря ты надеешься, она морочит себе голову и выйдет замуж за школьного учителя, так и знай. — Да я и так знаю, — отвечал я, — и лучше нам об этом больше не говорить. А на другой день прибыла Шхуна, и она вместе с ребенком уехала в Квефьорд. Там был ее родной дом. Все как-то устроилось. Настало лето, и усадьбу ее купил школьный учитель, переехал туда и открыл школу. В середине лета он женился и накупил в Клингенберге кастрюль, горшков и разной кухонные утвари. Счастливая то была пара. Все у них промеж себя шло хорошо. Сам учитель неделя за неделей ходил с молотком по окрестным горам, искалывал образцы породы, но так и не нашел ценных металлов, которые можно было бы послать на проверку. И все, что он купил, пришлось продать, даже дом, а все потому, что в горах он ничего не нашел. Осенью учителю предложили более выгодное место в Хельгелании, и он уехал. Мы же очень о том жалели, ведь был он человек грамотный, да и руки имел золотые. Он окончил учительские курсы в Тромсе, где много чему научился. Он придумал всякие приспособления, умной у него была голова. Жаль его, меня он научил играть на органе, и других он тоже много чему научил, и звали его Ханс Нес и был он высокий и красивый мужчина, но ему, видно, не хватало упорства, да и бог он позабыл. В Хельгелане он купил усадьбу, но и там не смог ничего добиться. Прожил на новом месте всего два года, а потом ему пришлось съехать, и все, чем они владели, пошло с молотка. Наконец он решил уехать в Америку, ему, как он считал, давно уж надо было так сделать, и многие у нас с ним согласились, потому как для человека, который столько всего умеет, и у которого такие золотые руки и светлая голова, Америка — самое что ни на есть подходящее место. Он одолжил денег на билет, собрался с силами, а я как раз в ту пору был в Хергеланне, и вот он попрощался с семьей и тронулся в путь. Единственное, чем я мог ему помочь, так это обратиться к Богу и попросить его даровать удачу Хансу Нессу в новой жизни, в новом свете. А под конец я попросил Господа нашего милосердного презреть и защитить его жену и двоих ребят, которых он оставлял пока в Норвегии, но которые должны были приехать к нему, как только у него заведутся деньги. И он отбыл в Америку. На все волю Божья. Жена никогда его больше не увидела». Нет, на этой земле больше она его не видела. Она получила от него пару писем о том, что он благополучно перебрался через океан и думает податься на запад. С тех пор весточек от него не было. Она прочла в газетах об ужасном пожаре в Чикаго, в огне которого погибло множество людей, и боялась, что муж ее, в числе погибших.